Может нам устроить налет на один из домов команды за другим автомобилем. Тогда мы поставим автопилот так, что он доставит машину Парлета обратно сюда. Это займет время. Все равно нам придется его потратить. К тому же нам надо дождаться захода солнца, прежде чем начинать. Нам сразу же понадобится темнота. Она поможет. А представь, что туман рассеется, когда мы будем над пустотой. Ой, жители плато, команды, колонисты любили посмотреть, как солнце опускается в дымку над пустотой. Краски ни разу не повторялись. Земельные участки по краю пустоты всегда стоили втрое дороже, чем в других местах. А кажется вдруг, что на нас смотрят тысячи членов команды. Может пользоваться пустотой вообще ошибка? Кастра мог об этом подумать. Мы будем в безопасности, если туман продержится. Но как бы мы ни поступили, нам придется подождать темноты. Мэтт стал и потянулся, разминая мышцы, казалось, стянувшиеся в узлы. — Ладно. Значит, добрались мы до госпиталя. Как нам попасть внутрь? Ленни, что такое электроглаз? Ленни ему рассказала. О-о-о! «Я не видел никакого света. Ультрафиолет, конечно же, или инфракрасный. Мне должно удаться это преодолеть. Нам. Ты же не невидимка, Ленни. Невидимка, если прижмусь к тебе. Фе. Все равно мне придется отправиться туда с тобой. Ты не умеешь программировать автопилот». Мэтт начал прохаживаться. «Оставим это на минутку». — Как нам перебраться через стену? — Нам и не придется, — начала Ленни и остановилась. — Может быть... — Путь есть, — сказала она. — Предоставь это мне. — Расскажи. — Не могу. Дябкий ветерок снаружи превратился в ветер, слышный сквозь стены. Ленни дрожала, хотя электрический огонь достаточно грел. Туман за южными окнами начинал темнеть. — Нам нужно оружие, — сказала она. — Ваше я не хочу брать. У вас всего два, которые мы добыли по пути к машине. — Мэтт, я знаю о команде больше тебя. — Они все занимаются тем или иным спортом. — Да ну! Некоторые охотятся. Давным-давно земля нам прислала в Грузии трамбробота несколько замороженных оплодотворенных яйцеклетоколеней и карибу. В госпитале их активировали, дорастили до взрослого состояния и распространили вдоль нижнего края ледника, на север отсюда. Там достаточно травы для их процветания. «Значит, мы можем найти здесь ружья». Пари можно держать». «Чем член команды богаче, тем он больше закупает спортинвентаря, даже если никогда им не пользуется». Стойка с ружьями оказалась на верхнем этаже в комнате с развешанными по стенам картинами, изображавшими более или менее диких животных и головами, либо копытами, оленей и карибу. В стойке находилась полдюжины пневматических винтовок. Они обшарили комнату, и в конце концов Ленни нашла выдвижной ящик, содержавший несколько коробок кристально-прозрачных игл, каждая два дюйма длиной. — С виду они могут свалить брандашмега, — заметил Мэтт. Он видел брандашмегов только в фильмах, переданных по лазеру с Джинкса, но знал, что они большие. Ими можно уложить лося, но эти ружья стреляют только по разу. Приходится быть метким. Так спортивней? Наверное. Щадящее оружие исполнителей стреляло непрерывным потоком крошечных игл. Одна делала жертву вялой, чтобы свалить ее на месте, требовалось полдюжины. Мэтт закрыл коробку с этими щадящими иглами-переростками и положил их в карман. Получить-то такой удар все равно, что от ломика для льда, даже не будь оглушающего действия. Они убьют человека? — Не знаю, — ответила Лэнни. Она выбрала со стойки два ружья. — Возьми эти Джей! Худ замер на полпути в гостиной, вывернулся и направился к холлу при входе. Лидия как наклонилась над Миллардом Парлетом. Она аккуратно сложила его вялые руки на коленях. поди сюда. Погляди на это». Худ посмотрел на бесчувственного члена команды. Миллард Парлет приходил в себя. Глаза у него были не в фокусе и не могли следить за происходящим, но они были открыты. Худ заметил кое-что еще и нагнулся, чтобы получше рассмотреть. Руки члена команды были не одинаковы. Кожу одной покрывали старческие веснушки. Она не могла быть такой же старой, как и наверняка был Парлетт. Но кожа не заменялась довольно долго. От кончиков пальцев до локтя рука выказывала странное отсутствие личного, того, что Худ назвал бы художественным единством. Отчасти тут могло быть виновато воображение. Худ заранее знал, что Парлетт на протяжении всей жизни должен был непрерывно пользоваться банками органов. Но не нужно было никакого воображения, чтобы увидеть, что левая рука сухая, вишнутчатая, чуть огурбевшая, с потрескавшимися и вросшими ногтями, тогда как кожа правой руки была младенчески гладкой и розовой, не загоревшей, почти просвечивающей. Мягкая кожица под ногтями доходила до самых кончиков пальцев. Многие дети школьного возраста не могли бы сказать о себе такого же. — Старая детятка только что получила пересадку, — сказал Худ. — Нет, смотри сюда, — Лидия указала на запястье. Вокруг запястья это пробегала неровная окрашенная полоска, чуть меньше дюйма шириной. Она была мертвенной, молочно-белой. Хоть никогда не видел у человека такой кожи. И здесь тоже. Сходное кольцо окружало первую фалангу большого пальца парлета. Ноготь большого пальца был сухой и потрескавшийся, с сильно уменьшенной кожицей. Верно, Лидия. Но что это? Искусственная рука? Может, с оружием внутри? Или с радио? «Нет, не радио. Сейчас бы они уже тут кишели». Худ взял правую руку Парлета и подвигал пальцами в суставах. Он почувствовал под младенческой кожей старую кость и мышцы, и суставы, которая вот-вот поразит артритом. «Это настоящая человеческая рука. Но почему же он не заменил ее целиком? Мы должны заставить его сказать это». Худ встал. Он чувствовал себя чистым, отдохнувшим и хорошо накормленным. Если им придется ждать, пока Парлет заговорит, то они выбрали недурное место для ожидания. Лидия спросила, как у Ленни дела с Келлером? — Не знаю. И не намерен пытаться выяснять. — Круто тебе пришлось, должно быть, Джей. Лидия засмеялась лающим смехом. — Пол жизни ты провел, пытаясь найти на плато пси-силы. Теперь вот выискался один, и он не хочет с нами играть. Я тебе скажу, что меня по-настоящему беспокоит в Мэтте Келлере. Мы с ним вместе выросли. В школе я его никогда не замечал, кроме одного раза, когда он меня взбесил. Худ отсутствующе потер место на груди двумя пальцами. Он все время вертелся у меня под носом. Но я был прав, так ведь. — Все способности существуют, и мы можем применить их против госпиталя. — Можем ли? Ленни умеет убеждать. — Если она его не уговорит, то уж я-то точно не смогу. Ты недостаточно красивый. — Я красивее, чем ты, — вновь грянул лающий смех. — Попал. — Знаю, — сказала Ленни, — это должно быть в подвале. Две стены были покрыты разного рода маленькими инструментами. На верстаках стояли электрическое сверло или ленточная пила. В подвижных ящичках лежали гвозди, шурупы, гайки. Мэтт сказал, «Должно быть, парлет младший немало плотничает». «Не обязательно. Это может быть просто увлечение. Давай сюда руки, Мэтт. Кажется, я вижу пилу, которая нам нужна». 20 минут спустя он потирал освобожденное запястье, отчаянно расчесывая места, где раньше не мог почесать. Руки без наручников словно полегчали фунтов на десять. Время ожидания тяжело навалилось на Иисуса Пьетра, давно минул конец рабочего дня, Из окон своего кабинета он видел лес с ловушками в виде более темного пятна среди густеющей серой дымки. Он позвонил Наде и сказал не ждать его дома этой ночью. На дежурство в госпитале заступила ночная смена, усиленная по приказу Иисуса Петра изрядным числом дополнительной охраны. Скоро он должен насторожить их на то, чего ожидает. Сейчас он пытался решить, что сказать».